История перстня. Глава вторая. Прошло три года со времени первого явления кольца. Почти 200 лет назад. Февраль 1823 года. Российская империя. Город Кишинев. Если ты в самом деле чего-то ждешь и зачем-то охотишься, то порой сама судьба выбрасывает в своем фараоне именно эту счастливую карту. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин Первая глава Онегина еще не была начита, но эти строчки уже странным образом жили в нем. Никто не знал пока, что когда-нибудь они разойдутся на цитаты. А он летел, пустив в пыли, но не на почтовых. Они скакали на своих. И потому, что путь предстоял недолгий, и потому, что на окраине империи ямские станции еще не получили столь широкого развития, как в центре ее. Да и по весу Пушкина именовать было трудно. Несмотря на свои юные лета, всего 23. Он уже на всю Россию известный поэт, Молодежь переписывает в десятках списков его стихотворения «Ноэли» и «Оды». Вторая поэма «Кавказский пленник», как и первая, про Людмилу и Руслана, уже прогремела в столице. На нее даже балет, как сообщали ему, Дидло, успел поставить, с истоминой в главной роли. А официально Пушкин – коллежский секретарь с окладом 700 рублей в год и проживает в доме черноморского наместника генерала Инзова, пользуется его гостеприимством и широчайшим доверием. И еще. Но об этом никто, кроме него самого и двух людей, занимающих наивысшие посты в империи, не ведает. Он исполняет сугубо секретное поручение полного генерала, то есть генерала от инфантерии Милорадовича. Для чего он согласился на предложение губернатора Петербурга? Из боязни каторги, ссылки, монастыря. Да, обидно в цвете лет околачивать свои дни в кандалах. Но никто и никогда не смог бы обвинить Пушкина в трусости. Трусом он не был. Всегда гордый смело горцевал навстречу любым опасностям. А поручение генерала принял на себя от того, что в нем содержался своего рода вызов. Вдобавок... то была еще одна возможность глянуть прямо в лицо опасности. За те три года, что прошли с момента отъезда его из столицы, он многое увидел. Екатеринослав, Кубанские степи, горы Кавказа, Тамань, море, Крым. И вот теперь кишинёв С очень многими людьми повстречался он за то время. Офицерами, казаками... Докторами на водах, черкесами, татарами, цыганами, жидами, румынскими боярами, лавочниками, рестораторами. Но вот только сейчас появилось у него первое подозрение. Кто он? Тот самый конфидент иностранной державы, вынюхивающий, выискивающий тайны империи. Сейчас они ехали бок о бок с ним в одной коляске. Пушкин изо всех сил подавлял желание схватить своего спутника, как собаку, за горло и гневно бросить ему в лицо обвинения. Он видел титулярного советника Арбенева всего второй раз. Но и на Кавказе, когда они с генералом Раевским объезжали войска и встречались с Ермоловым, Арбенев зачем-то оказался рядом с ними. Очень интересовался боевым порядком российских войск. И зарисовывал, Пушкин сам видел, флеши и укрепления. Присматривался к вооружению казаков и солдат. И вот теперь он прибыл в Кишинев к Инзову, выпросил у него поездку по крепостям и укреплениям. И в этой поездке тоже записывал, зарисовывал, всем интересовался, выспрашивал. Но как доказать, что Арбенев презренный шпион? Россия ведь не Турция и не Татария, чтобы без достаточных улик бросить подозреваемого в темницу. Мы – цивилизованное государство, и одних подозрений, пусть и даже самых обоснованных, недовольны, чтобы обвинить несчастного. Значит, надо быть с ним рядом, ждать, чтобы Арбенев себя выдал. Недаром же Инзов направил Пушкина сопровождать того в поездке, значит... И генерал тоже питает подозрения по части титулярного советника. Они возвратились в кишинёв Пушкин жил в доме Инзова. У него и столовался. Здесь же, по любезному приглашению генерала, остановился и Арбенев. В прихожей, ввиду их прибытия, случилась суета. Лакей объявил, что генерал просит их обоих пожаловать на ужин. У генерала еще гости, отрывисто спросил Пушкин. Дас полковник Рославлев из Петербурга, а они тоже остановились в доме генерала. Сухо кивнув друг к другу, они с Арбениевым разошлись по своим комнатам. Никита, подай умыться, приказал Пушкин своему человеку. И когда вода явилась, стал смывать с себя дорожную пыль и грязь. Спустя четверть часа он, переменив платье, входил в гостиную Инзова. Арбенев уже оказался там. Он любезно разговаривал с новым лицом, очевидно, тем самым прибывшим из Петербурга полковником. Хозяин дома представил их друг другу, не жалея красок, чтобы случай страны, охарактеризовать Пушкина. «Великий и блестящий стихотворец наш» и прочее. Полковника звали Павлом Петровичем Рославлевым. Поэт поклонился ему и сразу заметил, на мизинце левой руки петербургского гостя блещет золотом перстень с иудейскими письменами, тот самый, что показывал ему три года назад в своем кабинете генерал Милорадович. Полковник понял, что Пушкин узрел сей тайный знак и коротко, но со значением кивнул ему. Лакей провозгласил, что кушать подано, и общество перешло в столовую. После отменного обеда, прошедшего в непринужденности, мужчины отправились в гостиную, чтобы выкурить по трубке. Разговор касался до всего слегка. Греческое восстание занимало тогда общество, и немало слов было сказано о возмущении православных братьев против неверных. Индзов посетовал на большое число беженцев из Туреччины, к нуждам коих он, в роли наместника, относился со всем вниманием. «Как немецкие колонисты немало послужили к славе России, так и другие пришлицы, болгары с румынами, могут принести много пользы империи», — проговорил он. Пушкин был рассеян. Мысль о возможном шпионстве Арбенева не оставляла его. Тому же знак в виде перстня, который подал ему прибывший полковник, очевидно означал, что им необходимо побеседовать тета-тет. -тет. Господа, а не составить ли нам партию на бильярде? Вдруг предложил полковник. Пушкин понял. Это уловка ради того, чтобы остаться с ним наедине и обсудить касающиеся до них вопросы. Поедемте к Аттону», — подхватил он. Атоном звался лучший ресторатор Кишинева. Инзов сразу отказался, сославшись в шутку, что в его преклонные лета время после сытного обеда полагается проводить в объятиях морфея. Однако Арбенев неожиданно поддержал предложение полковника. Пришлось ехать втроем. Велели закладывать, а когда рассаживались по коляскам, Пушкин, улучив минуту, шепнул полковнику. Вероятно, нам с вами надо поговорить наедине. Конечно, но после. Тот кивнул в сторону Арбенева, из чего поэт понял, что полковник также, из известных одному ему соображений, подозревает титулярного советника. Поскакали в ресторацию. Арбенев велел подать Жжонки, и когда она явилась, буквально заставил Пушкина и полковника пить вместе с ним круговую. Пушкин и полковник составили партию в бильярд, Арбенев после выпитой сженки вдруг опьянел, да и шампанское за столом у Инзова произвело на него известное действие. Он облокачивался на бильярдный стол и в упор, наклонившись, смотрел на бьющего, очевидно мешая ему. Полковник со всей вежливостью попросил его не мешать, однако Арбенев не унимался. В какой-то момент, схватив со стола шар, Отлетевший после не совсем удачного удара Рославлева, он пьяным голосом провозгласил. «Да как вы бьете! Вот как бить следует!» И рукою запустил шар по зеленому сукну. Шар ударил другие, отскочил и упал в лузу. Ясно, что игра смешалась и была испорчена. Полковник, вне себя от гнева, подошел к Арбеневу вплотную и проговорил дрожащим от злобы голосом. «Милостивый государь, я, кажется, просил вас не мешать нашей игре!» «Не мешать? А не то что?» С глумливым вызовом ответствовал Арбенев. «А не то я прибью вас!» — выпалил полковник. «Прибью? Вы сказали, прибью? Да как вы смеете! Я русский дворянин! Что ж, коль вы дворянин, Вы всегда можете потребовать у меня удовлетворения, а я, я могу вам его дать. Хорошо же, я вас вызываю. В последних словах и в самом виде Арбинева не было никакого намека, что тот находился в охмелю, как могло показаться еще минутой раньше. Вечером полковник сошлись с Пушкиным в его комнате. «Секундант его только что был у меня». «Я принял вызов. Бьемся завтра на рассвете. Вы, Пушкин, станете моим секундантом?» «Я люблю кровавый бой. Но не кажется ли вам, Рославлев, что Арбенев вызвал вас с умыслом? Пронюхал каким-то образом цель вашего приезда и только потому решил стреляться с вами? Вы ведь подозреваете его, как и я. Тоже считаете Арбенева конфидентом иноземной державы?» «Да, вы правы, Пушкин. «Я здесь для того, чтобы для начала спросить вас о ваших подозрениях, и, будь они совпадут с моими, учинить негласный обыск. Если обнаружится что-то его компрометирующее, заковать Арбенева в железы и доставить в Петербург, в крепость, для дальнейшего дознания». «Я тоже подозреваю Арбенева. Однако теперь ваш стройный план весь идет на смарку. Я сам горячий не обуздан». «Мне позволительно. В жилах моих течет африканская кровь. Однако, согласитесь, подлец преднамеренно, как говорят англичане, провокатировал вас. Подловил и вызвал. И что же теперь? Вместо кандалов и крепости ему светит быть как герою убитым в поединке? Либо того хуже, он убьет вас, и тогда сумеет безнаказанно скрыться. Ах, Пушкин, ни слова больше». Как вы правы. Я не смог сдержать себя. Проклятая жженка ударила в голову. Что ж, если завтра фортуна повернется ко мне спиной, вам предстоит закончить мое дело. И мы поступим вот как. На утро они съехались в роще на окраине города. На двух колясках прибыли полковник Рославлев Пушкин в качестве его секунданта а также доктор Петр Иванович Шрейбер, добрый знакомый Инзовых. Арбенев пригласил себе секундантом поручика Таушева. Бились на пятнадцати шагах. Секунданты проверили пистолеты. Прозвучала команда «Сходитесь». Полковник выстрелил первым. Пуля лишь оцарапала щеку Арбенева. Он отшатнулся, а затем прицелился и выстрелил в повернувшегося боком Рославлева. Пуля ударила ему прямо в висок он повалился на земь доктор шрейбер бросился к нему через минуту он встал и снял шляпу убит скупая насмешка озарила лицо арбенева поедемте поручик!» бросил он своему секунданту нет постойте вдруг бешено воскликнул пушкин вы думаете вышли сухим из воды Вскричал он, адресуясь к Арбеневу. «Видит Бог, это не так. Вы подлец, милостивый государь. И только что совершили гнусный поступок. Вам неведомо понятие чести. И теперь я требую у вас удовлетворения». «И вы хотите удовлетворения?» «Тоже. Что ж, извольте». С ледяным спокойствием проговорил Арбенев. «Я проучу вас прямо здесь и сейчас». «Доктор, не угодно ли вам стать моим секундантом?» — обратился к лекарю Пушкин. «Прямо теперь и здесь?» — забормотал тот. «Когда только был убит господин полковник...» «А впрочем, что ж, ему не поможешь, извольте». Поручик заново зарядил пистолеты. Доктор с поклоном подал их Пушкину и Арбеневу. стрелялись на тех же условиях, у тех же барьеров. Тело полковника прикрыли шинелью. Пушкин, который всюду ходил с железной палкой 18 фунтов весом, упражнял руку, чтобы всегда была верной, и стрелял, тренируясь едва ли не ежедневно, в себе не сомневался. 18 фунтов, более 7 килограммов. Но сумеет ли он пережить выстрел Арбенева, которому он, по известным ему самому и покойному Русловлеву, соображением мысленно отдал право стрелять первым? Они стали сходиться. Пушкин подошел к барьеру и спокойно ждал, повернувшись боком и закрывшись пистолетом. Арбенев медлил. Наконец он прицелился и выстрелил. Пуля сбила шляпу с головы Пушкина. Первым порывом Арбенева после своего выстрела было бежать. «Стойте, милостивый государь!» Громовым голосом скомандовал Пушкин. «К барьеру!» Сузив глаза, тот стал боком. Пушкин прицелился. «Вам должно быть известно, как я стреляю!» Молвил он, обращаясь к сопернику. «Из знакомого пистолета я в карту промаха на пятнадцати шагах не дам!» А этот пистолет мне знаком. И уж ваш столоконный лоб или подлое сердце прострелить сумею. «Хватит разговоров!» — воскликнул его визави. «Действуйте!» «Но я могу пощадить вас!» «Я выстрелю на воздух, если вы прямо здесь и сейчас откроете мне!» «Ради какой державы ведете свою шпионскую деятельность?» Как давно являетесь ее конфидентом? Какой персоне поставляете свою информацию? «Стреляйте, Пушкин! Я не скажу вам ничего!» Вскричал Арбенев, однако голос его предательски дрогнул. «Говорите же, и я пощажу вас! Во имя памяти полковника Рославлева, говорите!» «Ах, все равно! Я раскрыт, верно? И моя деятельность как конфидента кончена!» Я же не смогу убить и вас, Пушкин, и вас, любезный доктор, и вас, поручик. Так смотрите же, Пушкин, вы дали мне слово. Надеюсь, не выстрелите? Выстрел мой останется за мною. Говорите же. Я собираю информацию для английской короны. Действую я как конфидент Его Королевского Величества со времен Венского Конгресса 1814 года. Чего же вам еще? Кому вы поставляете вашу информацию? Английскому посланнику, сэру Эдварду Дисбора. Вы удовлетворены? Вы презренный трус, предатель, бесчестный человек и убийца. «Хотите, чтобы я снова вас вызвал, Пушкин?» «Не выйдет. Лучше стреляйте, если имеете такое намерение». «Что ж...» — воскликнул молодой поэт. «Выстрел этот мой теперь останется за мною. И берегитесь. Если я когда-то встречу вас, не сомневайтесь. Продырявлю ваш лоб с наслаждением». Арбенев только усмехнулся и через секунду уже вскакивал на своего коня. Больше его ни в Кишиневе, ни в России не видели. Говорили, что через Бессарабские земли он пробрался в охваченную восстанием Грецию, а там ему удалось проскользнуть на английский корабль и на нем доплыть до Альбиона. Выстрел навсегда остался за Пушкиным, как и перстень с иудейскими письменами, которые убитый полковник Рославлев завещал ему в ночь перед дуэлью в случае своей смерти. Пушкин, великий мистификатор, и в письмах своих, и в стихах недвусмысленно давал понять, что кольцо подарено ему на юге некой красавицей. Потом пушкинисты называли имя Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, жены следующего, после генерала Инзова, наместника Новороссии графа Воронцова. Правды так никто и не узнал. Граф Милорадович... Завербовавший Пушкина был убит в несчастный день декабрьского возмущения, последовавшего за смертью царя Александра и воцарением Николая Александровича. Перстнем этим поэт запечатывал свои письма. Известно почти 80 оттисков, сделанных им. В ночь его смерти Василий Андреевич Жуковский, как он сам писал, собственноручно снял его с руки поэта и хранил у себя. Но на том история печатки только начиналась. Наши дни. Сентябрь 2021 года. Москва. Богоявленский. В Шереметьеве самолет подогнали к трубе, и Богоявленский, как пассажир бизнеса, вышел в первых рядах. Так хорошо было лететь, что хотелось, чтобы полет длился и длился. И жаль покидать гостеприимный салон. Сорокалетняя стюардесса, кажется, удивилась, что он не продемонстрировал к ней явного мужского интереса и даже телефончика не спросил. «Ну нет, дорогая, прощай навсегда. И если навсегда, прощай», — как говаривал Пушкин. «Ты останешься во мне прекрасным воспоминанием». Внутри бултыхались как минимум бутылки две игристого, поэтому настроение поэта было самым радужным. Хотелось поскорее вернуться домой и приступить к разработке, как он это для себя по-шпионски определил, артиста Андрея Грузинцева, а не чтобы в пути настигла похмелье. Сумку из багажа он тоже получил быстро, сказалась наклейка на ручке «Приорити». Сразу у ленты конвейера заказал себе через приложение «Такси». Да выбрал машину бизнес-класса. Не мог же он идти после столь впечатляющего полета на понижение. Шофёр в безупречном костюме с галстучком приветствовал его молчаливым поклоном. Сумку Богоявленский ему не дал. Погрузил рядом с собой на заднее сиденье. Водитель протянул ему транспарант «Я глухонемой», а потом продемонстрировал на своем телефончике адрес Богоявленского. Московская область, поселок Красный Пахарь, улица Дачная, дом 7. Можно было только порадоваться такому извозчику. Обычно в дорогих машинах водители молчаливы, но иногда все равно приходится сдерживать болтунов. Богоявленский не стал рассматривать выдранную страничку из журнала, хотел сэкономить впечатление до того момента, как разложит лист на столе в своем кабинете. рассмотрит перстень в настоящую неэлектронную лупу. Не хотелось раньше времени разочаровываться, если вдруг ошибся, и одновременно крепла уверенность в том, что украшение — то, что он ищет. Ведь не могло же оно пропасть бесследно. Должно ведь оно было рано или поздно проявиться. И ответ на вопрос, знает ли грузинцев, чей перстень он носит, тоже предстояло оставить как минимум до завтра. После Пушкина судьба печатки до какого-то момента оказалась изучена. Про нее даже в Википедии в отдельной статье писали. Сначала им владел Василий Андреевич Жуковский, по праву неофициального наследника солнца русской поэзии. Друга, посмертного душеприказчика и особой близкой к престолу. «Снял я кольцо с мертвой руки его», — так, кажется, выражался Василий Андреевич о пушкинской печатке. Потом талисман достался, что вполне естественно, сыну Жуковского по имени Павел и по отчеству Васильевич. И он, Жуковский младший, в конце концов заварил ту кашу, которая и по сию пору никак не расхлебается. А именно... В 70-х годах XIX века Павел Васильевич решил, что перстень должен достаться наследнику славы Александра нашего Сергеевича. И хоть в ту пору, в 1860-х и 1870-х, творили, к примеру, Тютчев, Фет, не говоря уже о Некрасове, Жуковский-младший совершил финт ушами и передал талисман не кому-нибудь, а Ивану Сергеевичу Тургеневу. Тургеневу подумать только, почему спрашивается. Тургенев, конечно, стихи подписывал и целые поэмы печатал, и слова романса «Утро туманное, утро седое» ему принадлежат. Но в ту пору, когда ему перстень достался, он даже предсмертные свои стихотворения в прозе еще не написал. Ты одна, дескать, мне отрада великий, могучий, живой и свободный русский язык. Почему же Жуковский-младший назначил кольцо ему, прозаику, а никак не поэту? Нет ответа. Но факт остается фактом. Потом восторженный Тургенев по поводу волшебного кольца оговаривал следующее. Богоявленский достал из сумки планшет, нашел нужную интернет-закладку и стал читать. «Я очень горжусь обладанием пушкинским перстнем и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение». «После моей смерти я бы желал, чтобы перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет его час, граф Толстой передал мой перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями». «Но где господин Тургенев об этом говорил?» «Предъявите, что называется источник». Ведь ни в дневниках классика, ни в письмах его ничего подобного нет. Вот ссылка, да. Но то не статья Тургеневская была. И не письмо, а просто с его слов записал какой-то русский вице-консул в Далмации. Или по-нашему Хорватии и Черногории. Василий Богданович Пасик. Пасик любил пописывать. В русской речи публиковался Мог и наврать или приукрасить для красного словца. Да и сам Иван Сергеевич восторженным господином был. Мог и не такое в приступе великодушия припустить. Хотя странно, правда странно, что Тургенев хотел Толстому пушкинскую печатку передать. Ведь оба классика едва не поубивали друг друга.